Глава 43. И еще одна встреча на Луге потрясла княгиню. В одной из весей ей встретилась та самая Лузя, которая выпала выйти замуж в один год с Хельгой. Узнала княгиня свою давнюю приятельницу только по большой родинке на шее и бровям в разлет. Лузя очень постарела, посидела и сама ни за что не подошла бы к правительнице. Но на Ольгу вдруг дохнула детством. Она вспомнила, как ходили с лузей по грибы и ягоды, как потерялись однажды, заплутали на болоте и выбирались буквально по пояс в страшной жиже, вздрагивая от малейшего звука. Как вместе с другими подругами наспор переплывали речку, спрятав одежду в кустах, а та, что сторожила, отвлеклась, и озорные парни все перепрятали. Пришлось до посинения сидеть в воде, пока виновница не разыскала рубахи. Хотя Ольга и была моложе Лузи лет на пять, но их все равно связывали воспоминания детства. Княгиня позвала к себе бывшую подругу. Когда та пришла и низко склонила голову, приветствуя всесильную правительницу, Ольга рассмеялась. «Лузя, да ты никак меня не узнала!» «Как не узнать? Узнала, княгиня! Здраво будь!» Ольга заметила, что у Лузи глаза красны и губы дрожат. Долго пришлось вытягивать из бывшей подруги. от чего это? Не хотела женщина говорить княгине свою печаль. Но потом рассказала. Ее младший сын слюбился с красивой девушкой. Просил мать и отца сосватать. Лузя с мужем согласились. Им невестушка тоже понравилась. Тихая, скромная, ласковая и красивая очень. Ее родители дали согласие. Но беда в том, что девушка глянулась и их князю. Нет, князь Смелк не собирался жениться на простой девчонке. Но вот взять ее по праву княжья случая не упустил. Ладно бы просто взял в первую ночь, так ведь держал у себя долго. А когда отпустил, наконец, к мужу, молодая женщина была сама не своя. Никого не хотела видеть, ни с кем говорить. А еще через несколько дней утопилась. Сын Лузи не смог перенести такого. Князя подстерег и из лука застрелил. Его самого, княжей Гриди, тут же убили. Отца замучили, а дом сожгли. Два старших сына Лузи погибли в походах. Снохи с детьми живут при ней. Теперь у них лишь выкопанная землянка, да голодная смерть впереди. Лузя плакала. Дети-то не виноваты. Княгиня задумалась. Это был не первый случай, когда из-за права князя на первую ночь с красивой девушкой в семью приходила беда. Молодые мужья не прощали женам рождения первенца от князя. Точно те виноваты в своей порче. Иногда и сами князья гибли от рук бедолаг. Ольга вдруг представила себя на месте девушки, вынужденной отдаваться нелюбому князю. Часто старому и развратному ей стало мерзко. Княгиня распорядилась, чтобы всю семью отправили в Вышгород на ее двор и устроили там. Но главным было не спасение Лузи с ее снохами и внуками, а то, что Ольга отменила княжее Своим гридям, оставленным на погостах, княгиня наказала следить за такими случаями, а местным князьям объявила, что если узнает, кто пользовался таким правом, сама то, чем пользовался, отрежет. Мало кто поверил, но Ольга тут же показала, что вполне способна выполнить угрозу. В первой же весе обнаружив, что никто не собирается выполнять приказ, она велела скопить боярина, посягнувшего на чужую молодую жену. Это было невидано. Боярин не из самых сильных, но то, с какой злостью княгиня расправилась с бедолагай, заставила содрогнуться остальных. Все поняли, с Ольгой шутки плохи. Свинельт, узнав об этом случае, долго хохотал. Что ж, пусть лучше так распоряжается, чем в его дела влезать. Воевода ошибся. Лишение князей и бояр право княже не помешала Ольге распорядиться и остальным. Причем так, что Свинельд узнал о ее деятельности, когда возражать было уже поздно. Княгиня буквально прибрала к рукам всю страну. Свинельд даже ахнул. Ай да баба, всех обскакала. Не оставалось ничего, кроме как верно служить новой правительнице. Но Свинельд предпочел служить новому князю Святославу которым чувствовал себя на месте. А Ольга? Ну что ж, со временем князь Святослав возьмет все в свои руки. Мать отодвинет на задний план, а он, свинельт, возьмет в руки самого князя, как было при Игоре. Вышло так, да не так.